Самый потрясающий номер нашей программы. Смертельный трюк. Затрещина. Барабаны. Дробь. Противная бабка. Самая противная бабка на свете. Больше... «Не возьму тебя с собой в цирк!» — сквозь зубы цедила Сусанна. А бедная младшая бабушка, самая послушная, вытирала слезы. Ребятам стало неловко и стыдно за злую девчонку. «У тебя совесть есть?» — спросил Виктор. «А тебя не спрашивают, а тебя не спрашивают. Вам хорошо?» Вы мороженое едите, а эта бабка не покупает мне. Денег жалеет, а сама пенсию получила. Ну, нисколько не люблю тебя, пропротивная. -пр да, солнышко мое миленькое, нет у меня с собой больше денег. Жадина, жадина, жадина, говядина. И тут, ребята... Протянули руки. Виктор, на, Лелечна, на, Владик, на, и даже Петька, на, щука безхвостая. Все отдавали злой девчонке свои эскимо. А она замахнулась и как ударит по Петькиному мороженому, и не успел Петька. Ничего сделать, даже сообразить ничего не успел, как младшая бабушка, самая послушная, встала. Ох, что сейчас будет! Младшая бабушка, самая послушная, Дала единственный любимый с музыкальными способностями внучке Такую затрещину, Что Сусанна втянула голову в плечики, Да еще закрыла глазки, Да еще прикрыла головку ручками. Казалось, во всем цирке наступила тишина. «Надоело!» — сказала бабушка. «Всему, даже любви есть предел!» «Марш за мной!» И направилась к выходу. всхлипнула всхлипнула злая девчонка и двинулась за ней следом. «Наконец-то!» — проговорил Петька. — За такое дело и с кемо не жалко. Ребята по-братски разделили мороженое, заработали языками и ждали начала второго отделения. А Лёлешна сказала, — Кончилась у Сусанны счастливая жизнь. Сейчас ее начнут воспитывать. Да пора бы уже, сказал Петька. Дрессировщика специального для нее нанять надо, да кормить перестать. Что же сейчас с ней происходит? Весело спросил Виктор. А на улице происходило следующее. Бабушка шла, не оглядываясь, не обращая внимания на просьбу внучки пожалеть, простить, не сердиться, хотя бы остановиться. Устав ковылять в туфлях на высоких каблуках, Сусанна сняла их и несла в руках. Вот была картинка. Люди только диву давались, глядя на нее. Хорошо еще, что обескураженная Сусанна не орала на всю улицу, как обязательно сделала бы раньше. К тому же она просто боялась идти домой, словно догадывалась, что младшая бабушка, бывшая самая послушная, задумала что-то ужасное. Надо вам сказать... что я не случайно употребил слово «затрещина». Это был не какой-нибудь там шлепок или легкий подзатыльник, а настоящий удар. Им бабушка словно отомстила злой внучке за все ее капризы и издевательства Сразу. Сдаваться между нами, говоря, младшая бабушка не собиралась. И если бы сейчас Сусанна попробовала бы безобразничать, то получила бы удар еще сильнее. И внучка чувствовала это. Она и не пыталась запугать бабушку, как обязательно сделала бы раньше. Она пыталась разжалобить. «Бабуленька!» — слабым глазком позвала внучка. «Я падаю, ты слышишь, падаю на твердый, твердый асфальт, личиком вниз, слышишь?» «Падай!» — не оборачиваясь, ответила бабушка. «Падай сколько тебе угодно». Но я же разобьюсь. Разбивайся. Потечет кровь. Пусть течет. А как же ты будешь жить без меня? Замечательно. Тогда Сусанна обогнала ее, загородила дорогу и спросила. самым жалобным тоном, на какой только была способна. «Ты ведь любишь меня?» «Нет», — ответила бабушка и пошла дальше. «Неправда!» — крикнула Сусанна. «Ты сама говорила, что я осветила твою жизнь? Бабулечка, бабулюсенька, самая лучшая на свете!» Тебя нельзя не любить, ты осветила мою жизнь. Бабушка не отзывалась. И тут Сусанну взяла злость. Она, то есть Сусанна, пошла в последний, или вернее, Предпоследний бой. Она села на асфальт и застучала по нему туфлями и завизжала. Но бабушка не остановилась, не оглянулась, а шла себе дальше. Сусанна за ней несколько шагов пробежала на четвереньках, потом вскочила на ноги. Обогнала бабушку и помчалась вперед, уверенная, что ее окликнут. Не окликнули. Злая девчонка обернулась, швырнула бабушке под ноги туфли и помчалась дальше. Ей надо было успеть раньше бабушке, чтобы той младшей и послушной досталось, чтобы ей попало как следует. А в это время в цирке закончилось выступление Эммы. Она быстро переоделась и вскочила на резонну И поехала. За Григорием Васильевичем.